Часть четвертая. Последняя ходка. Груз. Когда Миранда увидела карлика, у нее упало сердце. Эйвери стоял голый на конце воскресного причала, прикрывая руками гениталии. Он дрожал перед Ридлом и его заместителем. Из пореза над левым глазом хлестала кровь. Живот и колени были измазаны в грязи и крови, будто его тащили по камням. Кожа на костяшках пальцев напоминала мякоть яблока. Риддл возвышался над ним с сигаретой в зубах, заткнув толстые пальцы за ремень по обе стороны от пряжки. Небо над ними усеивали звезды. Шляпа Констебли наклонилась, когда он поволчьи улыбнулся приближающейся в своей лодке Миранде. Эйвери на нее не смотрел. Миранда неподвижно сидела на корме, Из нее дрожью сочилась ярость. Крафт стукнулся о причал. Самым громким звуком вокруг был мягкий плеск воды а корпус лодки. «Приветик, сестренка», — сказал Ридл. И, заметив синяк на горле и пореза на щеке, спросил. «На тебя что, медведь напал?» «Что это?» — спросила Миранда, медленно вставая. Ридл нежно коснулся плеча Эйвери. «Джон, что это?» «То, что должно быть», промолвил Эйвери с разбитой губой. Улыбка Констебля стала шире. «Сегодня твоя лодка — это корзина, сестренка. А этот малыш — младенец Моисей». Эйвери не отрывал глаз от досок причала. Ридл швырнул сигарету в воду. «Мы, можно сказать, продаем секретный рецепт». Миранда смотрела на свой руд и стрелы, пристегнутые под планшерем. Почувствовала нож Херама у себя в кармане. Рукоятка пистолета Ридла была измазана в крови Джона Эйвери. К ней прилип клочок волос. «Интересно, насколько ты быстрый. Сделать это сейчас? И к черту весь план? А если у нее не получится?» «Услышит ли она вообще выстрел, который отбросит ее в мутную воду, или не повезет толстяку, и он не заметит стрелы, что застрянет у него в горле?» Его рука уже лежала на пистолете, а под Мирандой качалась лодка. Девушка оценила шансы, и они ее не впечатлили. Поэтому она сглотнула ком в горле и бросила веревку. Ридл обвязал ее вокруг столбика. «Помоги ему спуститься, девчонка, не бойся», Он не укусит. Он нас мирный, как огурчик. Да, малыш. Миранда не сдвинулась с места. Заместитель Ридла смущенно опустил глаза на свои длинные ноги. Эйвери повернулся к Миранде спиной, прежде чем убрать руки со своего мужского достоинства. Она отвернулась, чтобы не смотреть, как он спускается по лестнице. На третьей ступеньке он поскользнулся, так сильно у него дрожали ноги. Достигнув последней, он остановился и повис. Поперек его плеч тянулись красные рубцы, будто его пароли. Миранда протянула к нему руку. Не прикасайся ко мне, заявил он. Ридл рассмеялся, когда Карлик неуклюже ступил на лодку. Эйвери рухнул на среднюю банку лицом к носу. Как я сказал, Джон, провозгласил толстяк. «Не волнуйся за свою красавицу-жену и дочку. Слово есть слово. К тому же они семья. Так ведь, Роберт Алвин?» «Как скажешь», — отозвался Роберт Алвин. «До скорого», — Ридл снял привязь с причала. Миранда потянулась к стартеру, когда полицейские зашагали прочь. «Вот сейчас, так легко. Пару стрел в спины». Но она не выстрелила. Ей слишком хотелось, чтобы все сработало, и сработало так, как она того хотела. Эйвери сидел, повесив голову. Она глянула на рубашку Хирама, обернутую у нее вокруг пояса, отвязала и бросила на банку. Он взял ее и скомкал у себя на коленях. Позади Миранда услышала, как загрохотал двигатель Плимута и дернула стартер. Они отплыли от причала.